С тех пор потянулись предо мной глухие окольные тропы Вот и у Максима с недавних пор появилось ощущение, что где-то в какой-то пространстве временной точке Он свернул с прямого пути и теперь петляет по кривым тропкам Натыкается на глухие заборы и не пытается не то что перелезть через них, а даже боится заглянуть за преграду Просто сворачивает и бредет дальше И никак он не может найти его Этот ключевой момент И мучается от этого Скорее всего Это были отзвуки чужой жизни Жизни маленькой девочки Инны Она еще прорывалась в его реальность Чаще всего в бессонные предрассветные часы А еще приходили потерявшие былую яркость обрывки чужих воспоминаний. В отличие от других поисковиков, чтобы найти человека, для Максима требовалось стать им. В буквальном смысле натянуть на себя чужую шкуру, впитать в себя радости, разочарования, желания, надежды и мечты человека, его чувства, эмоции, боли Конечно, страх. Первым всегда был страх, ведь именно потому, чего боится человек, можно понять, каков он в действительности, чего он хочет и чего нет, чего ждет, на что надеется и во что верит. Это было мучительно. Сбрасывать свою плоть и обрастать новой, чужой Заново рождаться, жить и умирать, а потом расплачиваться за это жуткими головными болями И по частям, с мясом и кровью вырывать из себя все то, что составляет суть человеческого бытия Прошла неделя с памятного погружения. Жизнь вроде бы вошла в привычную колью, но... Сумрачно было на душе. Какое-то неприятное чувство угнетало, словно он не досказал что-то важное или не завершил дело, которое нужно, обязательно нужно довести до конца. Макс не признавался себе, что ждет, когда увидит Крюкова и получит ответы на свои вопросы. Чем больше он думал о происшедшем, тем больше и больше вопросов копилось у него в голове. Вопросов, на которые он хотел услышать ответы. И он его увидел. Но совсем не так, как ему хотелось бы. Как-то вечером, возвращаясь после пробежки домой, он купил местную газету. «Зачем?» Он не мог ответить. Газет он не читал принципиально, помня мудрую фразу старого профессора. Телевизора, какие, и компьютера, у него не было, а тут словно кто-то толкнул под руку. Он даже сбился с шага и свернул к газетному киоску. С последней страницы, между кроссвордом и колонкой объявлений, На него смотрела странно неузнаваемый какой-то чужой официальный Крюков. У меня имя и отчество есть. Иван Петрович. Нет, не Крюков, а Иванов Иван Петрович в форме и фуражке с офицерским крабом на тулье. И какие-то казенные, суконные слова. Слова сожаления и скорби о трагически ушедшем из жизни майоре медицинской службы, погибшем при исполнении служебных обязанностей. Очень похоже на подставу. Заметка эта дурацкая. Зачем писать о Крюкове? Точнее, Иванове. Да и не Иванов он, скорее всего. Если покойный... Какое мерзкое слово, оставляющее после себя неприятный привкус. Работал на контору, то никто не стал бы помещать заметку о его гибели, да еще и в местечковой газете. Максим увидел Крюкова вечером и поговорил с ним в последний раз. Точнее, он слушал... А Иван говорил со страниц письма выуженного со дна покрытого пылью почтового ящика. Листок голубоватой бумаги выпал ему на колени, когда он аккуратно разорвал конверт. Если ты, Максим, читаешь это письмо, значит меня нет в живых. Выпей же за упокой души честного служаки и не перебивай. Он прочитал письмо, отложил в сторону.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 Я тебя обманул, прости Твоя разработка была большей частью моей личной инициативы Но все, что я тебе рассказал, правда От начала и до конца Прости, пишу сумбурно, нет времени расписывать Но суть ты поймешь Причин моего обмана я раскрывать не буду Мое обещание остается в силе Если все пойдет по плану, тебя больше не побеспокоят. Но если к тебе придут, значит, все пошло в разнос. Так вот, если тебе нанесут визит мои коллеги, то бросай все и уходи. Времени у тебя будет примерно сутки, чтобы залечь на дно. Первый визит, он всегда пробный, пристрелочный. Еще раз, прости за сумбур. Теперь перехожу к главному. Одна очень маленькая и наивная девочка попала в большую беду, это было бы полбеды, но... Эта девочка обладает большим талантом. Как ты знаешь, настоящие провидцы, пророки, называй как хочешь, не предвидят будущего, а формируют его. Делают невозможное возможным Ты понял, к чему я клоню? Так вот, Кассандра попала к очень плохим людям в секту Последнего Прихода В ней подобралось значительное количество сильных ведьм и колдунов И самое главное, они проникли не только в верха, но и в силовые ведомства Я подозреваю, что и в контору, где я служу. Я приглядывал за этой сектой. И все было более или менее в норме, пока у них не было своих сильных прорицателей, свободных формировать будущее. Девочка – очень сильный провидец. Им как раз такого не хватало для воплощения в жизнь своих замыслов. Каких? Даже и не спрашивай, как она к ним попала. Мы банально проморгали. Она не была инициирована. За ней присматривали, но опекали неплотно. До инициации было время, сейчас уже нет. Все мои чаяния на то, что она не сказала еще своего слова, не изрекла пророчества. После инициации должно пройти время до того, когда она сможет провидеть. Время есть, но мало. Ты понимаешь, что я имею в виду, и, надеюсь, понимаешь, что хочу от тебя, прощай, прощай, прощай, прощай, Голос замолк. Максим вышел из странца. Улица Ленина, дом 3, значит Повертел в руках тонкий тетрадный лист Посмотрел сквозь него на свечу Поднес к подрагивающему пламени Желтая перышко лизнула бумагу Та медленно, словно нехотя, загорелась Растерев пепел в пыль, он вымыл руки и взялся за штангу Когда запредельные нагрузки вытеснили все мысли, а в голове образовалась гулкая пустота, он пошел в ванну. Макс положил в карман джинсовки картонный прямоугольник билета и через четверть часа дремал на деревянной скамье в такт покачивающемуся на стыках рельс, полупустому вагону. Поначалу он пытался бороться с дремотой, но скоро сдался и начал погружаться в болезненно тяжелый, пропитанный кошмарами сон. Сквозь мутные видения, которые несли в себе важную информацию, но которую никак не удавалось понять, он шестым чувством ощущал, как пустеет вагон. Когда последний пассажир вышел на затерянном в поле полустанке, Максим очнулся. Мучительно не хотелось двигаться. И тело, такое послушное, тренированное тело, сопротивлялось сознанию и мучительно, до спазмов в мышцах не хотело двигаться. Тело хотело уехать, убежать, улететь, уползти, исчезнуть из поезда а не ехать туда, куда оно направлялось. С трудом скинув с себя вязкое ощущение беспомощности, Максим поднялся с деревянной скамьи и вышел в тамбур. В тесном сумрачном закутке вертел в пальцах сигарету стриженный почти под ноль парень. Попутчик стрельнул в его сторону злыми серыми глазами, «Огоньку не найдется?» Вязким голосом протянул он. Сразу вспомнились девяностые. Точно такими голосами, растягивая гласные, говорили одетые в спортивные костюмы, украшенные трелистниками белыми полосами, крепкие парни. Те, что трясли лохов у рынков и железнодорожных вокзалов. Максим молча кинул ему коробок, Парень неловко поймал его, выронил, но сумел подхватить подрагивающими руками. «О, русская зипа!» — усмехнулся стриженный, спрятав огонек в ладонях, прикурил. По тамбуру поплыл сизый дымок. Запахло дрянным табаком, этакой смесью жженых тряпок и соломы. Метнул коробок обратно. «Без фильтра. Прима или что там еще?» «Машинально», — отметил Максим, разглядывая стоявшего в пол оборота к нему парня. Невысокий, но крепкий и жилистый. Из-под закатанных рукавов клетчатой рубашки выглядывали толстые, перевитые мышцами запястья. Широкие, словно лопаты ладони, пальцы с черной рабочей каймой под ногтями, грубые штаны и рабочие ботинки на стоптанной подошве. «Комитетские или кто-то другие?» «Нет, не похоже. Работяга какой-нибудь. Шофер или слесарь?» Не добив свою вонючку даже до половины, парень плюнул в жестянку, прикрепленную к грязному окну, и, воткнув в плевок бычок, закрутил его в замысловатую спираль. Потом, передернув плечами, сказал в пространство между ними «Похолодало что-то». «А с утра жара была, к чему бы это?» Макс ничего не ответил. «Известно, если люди говорят о погоде, значит поговорить им больше не о чем, хотя действительно похолодало». Под тонкой джинсой куртки по плечам побежали мурашки. Чуть приоткрыв щиты, он потянулся к попутчику, Неприятно, но проверить надо Ничего необычного не нащупал Привычная смесь из злости, разочарования и агрессии пополам с тоской Ты в Светловоздвиженск едешь? Продолжил разговор водила Так мысленно окрестил попутчика Максим Да а В гости или по делам? Никак не мог угомониться водила Проездом Правильно «Что в нашем Мухосранске делать?» Водила отвернулся, больше он не проронил ни слова. Станция не понравилась Максиму. Темная коробка вокзала, абсолютно пустой перрон, заполненные до отказа мусорные баки, пыльный полицейский «Бобик» при виде которого попутчик нырнул под платформу. Он повернулся спиной к станции и посмотрел на город, раскинувшийся по другую сторону двух параллельных, тронутых ржавчиной прямых. Городок был под стать станции. Мрачный, неприятно, холодный, словно припорошенный пеплом – Даже не опуская щитов, было ясно. В нем царит безнадега и еще что-то. Что-то неуловимо неприятное и одновременно опасное. Максим втянул ноздрями воздух. Пахло тленом и еще чем-то плохим, темным. «Да, неприятное местечко. Словно мертвое и непохороненное». Еще не услышав стука автомобильных дверей, Максим почувствовал опасность. Слабую и отдаленную, но вместе с тем неотвратимую. Даже не оборачиваясь, он видел, как синхронно распахнулись дверцы полицейского «Козлика» И на пыльный асфальт ступили пыльные берцы, в которых были заправлены такие же пыльные ментовские брюки. Пыльные мундиры, перетянутые в поясе пыльными кожаными портупеями. А над пыльными лицами возвышались пыльные, украшенные овальными кокардами, тоже пыльными фуражки. Максиму не надо было смотреть ментам в лицо, чтобы с уверенностью сказать, Глаза у них тоже пыльные Это такие мутные лужицы Припорошенные сверху тонкой серой пленочкой От этого обилия пыли Неприятно сжался желудок Словно пропустил жесткий удар под дых «Дети пыли» Всплыло в памяти И два коротких слова Заставили его плечи передернуться Словно в ознобе «Гражданин!» Слинцой раздалось сзади Он медленно повернулся Смотреть стражам порядка В глаза не хотелось Но не смотреть было нельзя Ибо они, как хищные звери Чувствовали любую слабость Малейший страх в человеке Этот страх давил волю, делал ментов хозяевами, а его — рабом. Страх ослаблял волю и заставлял подчиняться. Максим на секунду прикрыл глаза, гася в зародыши мутную волну паники. Он давно отвык чувствовать страх, научился подчинять его и заменять другими чувствами. Он чуть качнулся в сторону полицейских... Привычный якорь сработал, как всегда, без сбоев и почти мгновенно. Голова наполнилась гневом, но не бесконтрольным, а строго подчиненным тренированному разуму. Гнев скользнул в живот оттуда в руки и ноги, оставляя голову ясной. Конечности стали легкими и воздушными, из мышц пропала тупая немота, появившаяся после хозяйского окрика. Максим потушил в глазах огонь чувств, заставил его, нет, не погаснуть, но тлеть под пеплом в готовности вспыхнуть, стоит лишь подбросить в него сухих дров эмоций. «Я что-то нарушил, офицер?» Полицейский, к которому он обращался, был на удивление крепок. Мышца играла под мундиром, никакого намека на пивное брюхо, Такое характерное для отечественных стражей законности Все остальное было именно таким, каким видел Макс Все пыльное, и скорее не на физическом, а на ментальном плане Хоть и в реальности пыли хватало Крепкие пальцы Старлея чуть дрогнули на цевье укороченного калаша «Вы случаем не заблудились?» Достаточно вежливо спросил полицейский «Максим смотрел в его изрезанное морщинами, а может, просто складками, лицо в бесцветные, посыпанные сверху серым глаза. Сколько ему? Не меньше 40 староват для старшего лейтенанта? Или в провинции это максимум, до чего он может дослужиться? Не столица ведь? Да вроде в патрулях офицеров не наблюдается. Или они тоже патрулируют? Черт его знает. Надо было что-то отвечать». Пауза затягивалась. «Нет, а что, похоже?» «Вы у нас в первый раз!» Не спрашивал, утверждал Старлей. «А разве это возбраняется быть где-то в первый раз?» «Нет, но таким, как вы, у нас не место. Таким, как я, столичным штучкам!» Кивнул Старлей. «Я не столиц, я турист». «Ага, <смех> без вещей!» Заржал напарник Старлея, длинная и сухая жердина с нашивками сержанта на погонах. Старший дернул складчатой щекой, словно сгонял муху, и длинный тут же замолчал. «Документики у вас, разумеется, в порядке». Судя по тону, полицейский не спрашивал, а констатировал факт. «Конечно». «Ну-ну». Старлей козырнул, не торопясь развернулся и направился к патрульной машине. Его напарник потоптался немного и рысцой отправился за старшим. Глаза у него были, в отличие от напарника, карими и веселыми. Неласково встречают здесь гостей, неласково. С намеком «Вроде как убирайся, откуда пришел». Макс, в который раз за утро передернул плечами воздух, становился все холоднее. Надо найти гостиницу, если она здесь есть вообще. Поселиться, осмотреться и только тогда действовать. Вслед за этой мыслью всплыла вторая, нехорошая. Пришельцев здесь не любят. Именно пришельцем он себя чувствовал. Чужаком, которому никто не рад и от которого все хотят избавиться, хотя... То все. Кроме ментов и водила он пока никого не встретил. Но интуиции он привык доверять, а она буквально кричала. Дело будет гораздо сложнее, чем он думал. Сложнее и опаснее. Адреналин, между тем, уже бурлил в крови, заставляя действовать. Нет, это не дело. Так и дров наломать можно. Надо успокоиться, оглядеться и хорошенько все обдумать. Гостиница нашлась на удивление быстро, буквально через пару улиц от вокзала. Это кей Дом колхозника. Трехэтажный бетонный прямоугольник с темным пятном сбитого серпаста молоткастого герба над входом. С пыльными окнами и вытертой ковровой дорожкой когда-то бордовой а теперь серо-коричневой, с лысой проплешиной вытертого ворса по центру, с облупившейся стойкой регистратуры и пергидрольной дамой бальзаковского возраста за ней. Декольте женщина открывала белесую, усыпанную веснушками, пышную, в былые времена красивую, грудь. Дама за стойкой окинула его воловьим взглядом, Облизнула накрашенной алой помадой узкие губы и попыталась улыбнуться. Именно за улыбку Максим принял то, что она изобразила на лице. «Да?» — протянула женщина, скользя по нему взглядом. «Мне бы комнату. Вы местный или приезжий?» С некоторой негой в голосе спросила женщина. «А что это имеет значение?» «Конечно. Если вы местный, то цена за койко-место одна, если приезжий другая. Для кого больше?» «Для приезжего, конечно же, дороже». И насколько продолжал допытываться Максим, его забавляла эта, прямо скажем, сюрреалистичная ситуация. «А ну вас...» — махнула на него рукой регистраторша. «Или кем здесь она была?» «Номер брать будете?» «Какие же у вас номера есть? Люкс, полулюкс? Двухместные, трехместные, четырех и шестиместные?» Вздохнула Лариса Викторовна. Он, наконец, прочитал ее имя, напечатанное на пожелтевшем листке бумаги, вставленном в рамку из поцарапанного оргстекла. «Так запишите меня как местного, со скидкой». «А то по тебе щегол не видно, что ты пташка залетная. Рассмеялась дама. «Как прилетел, так и улетишь». И добавила «Еле слышно». «Если сможешь». Другой бы не расслышал. Лариса произнесла последние слова, громко шурша журналом регистрации, толстенной амбарной книгой, разлинованной вручную ручкой и линейкой, но Максиму ловил сказанное. Слух у него был отменным. «Ну-ну, мисс, или кто вы там, большая грудь?» Это мы еще посмотрим, кто сможет, а кто нет. Разнесу ваш пыльный клоповник по бревнышку. Фамилия, имя, отчество. Уже официальным тоном сказала Лариса. Я так понимаю, паспорт предъявлять не надо. Не при советах живем, а при капитализме. Не отрывая взгляда от журнала и как-то слишком пафосно произнесла Лариса. Вот как? Тогда записывай Тарланор Петрович Пуздой Невозмутимо записав эту билиберду, Лариса иронично промолвила С каких это пор мы с тобой на ты, милок? Чай на брудершафт не пили Чай не пили, а шампанского? Максим подмигнул ей Успеем? Не вечер еще, а? Хватки ты, парниша Да только прошли эти годы, когда я с такими, как ты, шампанское хлебала Ищи себе за зноб помоложе И добавила уже без всякой игринки в голосе Тебе какой номер? Двухместный или поболее? Ну вот опять таким, как ты Сначала мент, теперь эта кокетка Каким? Таким, как я Что со мной не так? Чует что-то во мне? Но как? Откуда? Двойной в самый раз будет И просьба, никого не подселять, если надо, я доплачу Лариса хмыкнула, обвела взглядом пустой холл, словно ища орды приезжих, желающих заселиться, и кинула ключ от номера. Максим подхватил небрежно брошенный ключ с брелоком в виде деревянной груши, и выжженным на торце числом 36. «Третий этаж», — буркнула Лариса и отвернулась от него, явно давая понять, что разговор окончен. Максим некоторое время постоял, ожидая вопроса об оплате, и, не дождавшись, зашагал к широкой лестнице. Номер не разочаровал его, хотя он понимал, что она долго в нем не задержится, если вообще когда-нибудь придет сюда вновь. Просторный и неожиданно светлый. Две кровати, две тумбочки и пара стульев. Два продавленных кресла и журнальный столик, и закрашенного под дерево ДСП. Сев в кресло, оно было на удивление удобным, Макс задумался. «То, что он попал в переделку, к бабке не ходи, и что влип куда серьезнее, чем ожидал, яснее ясного». Он-то думал, что разрулит проблемы лихим кавалерийским носком. а нет, не тут-то было. Да и вообще, когда он срывался с места, не думал, а подчинялся первому порыву, который, как известно, самый верный. А жопа оказалась непростой ей, родимой аж с двумя жирными «п», что по-русски значит «пиздец полный». Перед ним стал вопрос «что делать?». Тот самый, который задавался классиком аж в прошлом тысячелетии. Что-то внутри подсказывало действовать незамедлительно, пока не затянуло, пока не обложили, не взяли в кольцо. Хотя кто его должен был взять в кольцо, он пока не понимал. А разум, извечный антагонист интуиции, твердил «Подожди, не гони коней, осмотрись, пойми кто, что и зачем». Когда Максим спустился в холл, стойка регистратуры была пуста. Выйдя на широкое крыльцо гостиницы, он поежился, стало еще холоднее. Пожалуй, градусов 16, не больше. Вокруг гостиницы возвышались местные небоскребы, трехэтажные кирпичные дома. Типичные многоквартирники поселков городского типа. Похоже, это был центр ПГТ, вот и памятник вечно живому среди чахлых елочек. Скорее всего, это и была площадь Ленина. Точнее узнать не представлялось возможным. Таблички с названием улицы и номерами домов отсутствовали. Побродив по центру, Максим свернул в ближайшую от гостиницы улочку. Странно они были расположены. Расходились с загибающимися влево лучами из центра, что вроде было не характерно для советского градостроительства. Да и название «города». Светловоздвиженск было так себе, словно гадюк шипело Несло от него тьмой Все-таки он был неправ, когда вот так, без предварительной подготовки, рванул в этот город Но то, что в народе называют «шестым чувством», а военной попросту чуйкой, заставляло торопиться Действовать быстро, чтобы не дать этому чему-то раскачаться, раскрутить свои «маховики» Это что-то было опасным, очень опасным, и шанс на удачу был только в том случае, если действовать не просто быстро, а молниеносно, не оглядываясь и не останавливаясь. Хотелось приоткрыться, пустить щуп в город, потрогать его жителей и атмосферу вокруг. Но была у него железобетонная уверенность «раскрываться нельзя». Опуская щиты, Максим не только проникал в окружающее пространство, но и впускал его в себя. Поэтому он лишь иногда останавливался, закрывал глаза и вслушивался в окружающее пространство не только ушами, но и всем телом. И то, что было вокруг, было не просто темным. Пространство было изгаженным с головы до ног». Оно было гнилым настолько, что обычные мегаполисы казались всего лишь розовыми попками младенцев в пеленках полных говна. Макс шел с любопытством, глядя по сторонам. Все вроде было так, как и должно быть в таких маленьких городках. Побрехивали собаки, копались в придорожной пыли куры, и расхаживали горделивые петухи. Один раз дорогу перебежала стайка гусей. После часа блужданий он вышел на площадь перед гостиницей, но уже с другой стороны. В гостиницу не пошел, свернул в заросшую малиной узенькую улочку и присел на едва не развалившуюся под его весом лавочку. Сидел, мял в руках незажженную папиросу, подытоживая «увиденное». Во-первых, на удивление мало людей. Совсем не видно стариков, которые должны были бы сидеть на заваленках перед домами. Сами дома почти все окружены глухими заборами, хотя по нынешним, весьма неспокойным временам это, конечно, неудивительно. И лавочки. Лавочек, которых в таком маленьком сельском городке должно быть, по крайней мере, по паре на каждой улочке, было мало. Да что там мало, их просто не было. Та, на которой он сидел, была единственная, да и она, давно не использовавшаяся по своему прямому назначению, ни кожуры от семечек вокруг, ни бычков, готова была вот-вот развалиться от старости. Ни гуляющих подростков, ни играющих детей за время своей прогулки он не видел, что в разгар лета было более чем странно. Во-вторых, не было церкви, Не то, чтобы он специально искал, но смотрел внимательно. Никаких следов, что для маленького российского городка не характерно. Даже над единственным родником, который он нашел в густых зарослях черемухи, не было построено элементарного навеса, а место было хорошее, не тронутое плохими человеческими эмоциями, без злобы и вражды. В-третьих, магазины. Уж магазины-то должны были быть И старые, и еще советские продукты, и маленькие частные, и вездесущие пятерочки Не было магазинов Такого, по идее, просто не могло быть Люди должны покупать, если не продукты, то хотя бы одежду и прочие необходимые в хозяйстве мелочи Не могли они полностью себя обеспечивать. Конечно, он бродил по окраинам, не заходя в центр, но все равно, буквально все было не так. Странность ехала на странности и странностью погоняла. Да и сама атмосфера, гнетущая, давящая, будто бы обволакивающая ватой и затрудняющая дыхание. Словно солнце забыло сюда дорогу. Максим давно привыкший не замечать ни жары, ни холода, мерз в этом проклятом городе. Зябкая дрожь охватила его, словно в далеком детстве, когда он, наевшись мороженого, валялся с температурой под сорок и охваченным пожаром горлом, и ничто не могло его согреть. Единственное место, где он вздохнул свободно, был тот самый обнаруженный им родничок, окруженный густыми зарослями, и заваленный мусором. Там он отдышался и, умывшись прохладной водой, собрал в кучу разбрёдшиеся мысли. Около родника он спешно нарастил дополнительные щиты и смог прогнать вялую хмарь, окутавшую его. И намеки, намеки, намеки... От ментов у вокзала, от Ларисы Свет-Викторовны Они были единственные люди, с которыми он говорил, если не считать водилы Да и вообще, жителей города он видел не более десятка, причем издали У него возникло ощущение, что и полицейские, и администратор в гостинице Специально подставленные для него марионетки И выпустили их на сцену с одной лишь целью Посмотреть на его реакцию «Пощупать его и решить, кто он и зачем». «Надо найти кладбище, там будет ясно, хотя что ясно, в этом городе ничего ясно не может быть». Так и не прикурив, он спрятал папиросу за ухо и поднялся с жалобно застонавшей лавочки. В другом месте он бы без труда нашел последнее место упокоения, пустил бы щупы и все дела». «От кладбищ всегда веяло тишиной и покоем. Мертвые никуда не торопятся и ни о чем не беспокоятся. Но ни здесь, и не сейчас». Внутренние щиты теперь больше напоминали черепаший панцирь, чем окна, отделяющие его внутренний мир от внешнего. Макс принялся кружить по городу словно в насмешку совершенно пустого – Лишь гомон живности, да изредка мелькавшие вдали спины редких прохожих, даже дороги спросить не у кого. Один раз боковым зрением он заметил вручную намалеванную вывеску «Бакалея» и гостеприимно распахнутые двери. Поставил галочку в уме, магазины все-таки были, а вот кладбища все не было. Отчаяние скользкой смеей шевельнулось в груди. «Они здесь...» «Бессмертные, что ли?» Но о том, чтобы бросить все и укатить домой, он не помышлял. Только вперед. Резко развернувшись, он направился туда, где видел магазин. Вошел в окрашенные, потрескавшиеся коричневой краской фанерные двери. За стеклянной витриной холодильника, облокотившись о прилавок, стояла дородная женщина». Синий форменный халат распирала мощная грудь, что там ниже Максим рассмотреть не мог. Мешала стойка, но не сомневался. Нижняя часть была не менее монументальна, чем верхняя. Везет ему сегодня на пышных блондинок. При виде посетителя дама за прилавком никак не отреагировала, даже не пошевелилась, лишь сонно моргнула. «Извините, мадам, не подскажете, как пройти к кладбищу?» На довольно красивом, хоть и одутловатом лице продавщицы не проскользнуло ни тени мысли. Она все так же бездумно смотрела на него. Макс подождал ответа, не дождался. «Барышня, я, кажется, задал вопрос». Барышня сонно обвела взглядом прилавок перед собой, Упруго качнулись Выбеленные перекисью кудряшки Я что-то не вижу Здесь таблицы справочные Девушка, я извиняюсь, что так с наскока начал Но не будете ли вы так любезны Подсказать мне, где в вашем городе Находится кладбище Тебе зачем? Ленивый взмах слипшихся ресниц У меня там бабушка лежит Сказал он явную ложь Хочу навестить могилу Ну, так навести Так я не знаю, где она находится Ну ты ж сам сказал, бабушка Максим решил не обращать внимания на хамский тон продавщицы Милая, он приблизил лицо почти вплотную к лицу женщины Да какой к черту женщины С близкого расстояния он видел, что этой девочке не больше двадцати Помоги, пожалуйста Мне очень надо Она вздохнула, поглядела ему в глаза серыми озерами, медленно вытянула из-за его уха папиросу, он едва сдержался, чтобы не взять ее руку в захват, щелкнула извлеченной из кармана зажигалкой. Умело выпустила две струйки густого дыма из ноздрей и неожиданно сдалась. — Купить скажу. Макс обвел взглядом прилавок. Селедка, хлеб, мелочи, жвачек, сухариков и прочей ерунды. За стеклом холодильника ассорти из колбас, сосисок и мясных полуфабрикатов. Машинально отметил, что часть продуктов явно не свежая. За спиной продавщицы батарея разнокалиберных бутылок, покрытых пылью. Либо покупатели данное заведение не баловали, либо очередная бутафория для приезжих. «Хорошо». «Бутылку водки, полторашку воды и соль». Зачем ему соль, он сказать не мог, хотя водка и вода ему тоже не были нужны. «И сложите все в пакет». Девушка молча сложила первые попавшиеся под руку бутылки, словно понимая всю ненужность своих действий, в пакет. Выбила кассовый чек и, наконец, сказала. «От площади Ленина вниз по улице Ленина, в конце справа увидишь». Протянула пакет. Смахнула деньги в кассу и отвернулась так, что он мог обозревать ее внушительный зад, обтянутый сетцем. «А где у вас улица Ленина? Табличек-то нет». Она обернулась к нему, качнув похожим на две астраханские дыни бюстом. В ее глазах мелькнула насмешка. «Памятник прямо на нее рукой указывает». «Спасибо, сладкая. Скажи, будь любезна». А где дом 3 на улице Ленина? Макс решил воспользоваться ситуацией и получить максимум информации. Взгляд продавщицы сразу потускнел, и она процедила сквозь зубы. Последний дом в конце. И вообще, уходи, я закрываюсь, обед у меня. Он вышел из магазина, сжимая в руке пластиковый пакет с бесполезными покупками и рванул к гостинице. Гипсовый вождь указывал широкой дланью напрямую, словно нарисованную по линейке улицу. Как же он не заметил ее сразу? Максим осмотрелся, теперь понятно. От гостиницы улицы загораживал памятник и ели, росшие вокруг него. А от скамейки, где он сидел, она была сильно левее, и с этого места улицы не было видно». Проходя мимо скамейки, он зашвырнул бесполезный пакет в кусты малины, росший рядом со скамейкой. Цель все ближе. Пожалуй, кладбище ему теперь без надобности. Пора нанести визит в дом под номером 3. Времени, он чувствовал, почти не оставалось. Как всегда, когда он включался в дело, голова становилась свободной от мыслей, тело действовало само, как у хищного зверя. Логика уступало место интуиции, а размышления – действию. Дом, одиноко возвышающийся в конце улицы, как две капли воды был похож на тот, в котором жила бабушка Макса. Двухэтажный, сложенный из бревен бурого цвета, по бокам два дощатых пристроя – Когда-то окрашенные в веселый оранжевый цвет, теперь они были грязно-коричневыми, местами черными, то ли от копоти, то ли от грязи, не смываемой годами, если не десятилетиями. Внутри длинный двор, всегда темный и грязный, провонявший кошачьей мочой и пригоревшей пищей. Четыре квартиры на этаже — По две от центрального входа И общий туалет в конце коридора На первом этаже в правом крыле На втором в левом Чтобы испражнения не сыпались на головы Жителям нижнего этажа Так, по крайней мере, было в его детстве Да и здесь он был в этом уверен Все было точно так же Люди везде одинаковые Здесь, там, какая разница Собственная голова была тому доказательством Максим чувствовал что-то не так с его лицом, но что понять не мог он дотронулся пальцами до губ и тут же их одернул злая усмешка кривила губы, заставляя оскалиться черт, черт, черт он закрыл глаза, пытаясь согнать с лица злобную гримасу Но собственные мышцы не повиновались Это не он, кто-то чужой пытался шарить в его разуме Чужое присутствие ощущалось легким дуновением в голове Ветерком с гнилостным привкусом Словно хлебнул болотной воды, но не ртом, а прям мозгом Щиты помогали слабо Кто-то или что-то создало поле вокруг этого бревенчатого дома Да был ли он этот дом или это морок? Иллюзия с целью запутать, запугать, заставить бежать без оглядки. Макс нашарил ставшей вдруг непослушной рукой пачку папирос. Мышцы были как желе. Чиркнул спичкой, втянул густой дым. Отечественная табачная продукция отчасти помогла. Мысли стали яснее и закрутились чуть быстрее. Он попытался представить себе пламя свечи, чтобы окунуться в него, сжечь в огне мутную пленку, покрывшую его изнутри. Выходило плохо. Отдельные мысли не желали складываться в образ, дробились, распадаясь на мелкие части. Вот фитилек, вот толстый цилиндр чуть оплывшей свечки, вот все. Огонек добрался до конца спички и куснул кожу. Пальцы разжались, и обгорелый пенек полетел в пыль. Максим смотрел на покрасневшие пальцы, на тлеющую в пальцах папиросу, сунул ломким он штук в рот и глубоко затянулся. Кончик гильзы вспыхнул алым, словно подмигнул ему. Он еще раз затянулся, позволяя сухому табаку сгорать с легким потрескиванием и не позволяя мыслям зацепиться за действие. Ткнул пылающим углем себе в руку, целясь в самую нежную часть ладони, в место, где сходятся большой и указательный пальцы. Нажал, прокручивая папиросу в собственной плоти. Боль прокатилась по телу, прошла очищающей волной, унося злую слабость... И избавляя разум от чужого присутствия Место, куда воткнулась папироса, болело немилосердно Но Максим привычным усилием подавил боль Он снова посмотрел на дом Тот был все тем же домом из детства Тем лучше Решительно шагнув из-за приютивших кустов шиповника Макс быстро направился к дому Дверь в подъезд была приоткрыта, это было хорошо Не хотелось прикасаться к испачканной чем-то гадким ручке Поэтому он просто пнул створку Дверь с громким стуком ударилась о косяк и отъехала назад Максим нырнул в открывшийся проем Все было почти так, как ему виделось, когда он наблюдал за домом Темный коридор, уходящий вправо и влево от дверного проема Только без гадких запахов и грязи Быстро поднялся, почуть слышно по скрипывающим половицам лестницы на второй этаж Он шагал по сумрачному коридору с рядом закрытых дверей Прямо к призывно распахнутому проему За ним плескался мрак Редкие огоньки горящих в комнате свечей не разгоняли его, лишь делали более плотным Казалось, тьма питается желтым светом восковых столбиков Макс шел, чуть припустив щиты, чтобы они не мешали щупать Вытянув в сторону руки и шевеля пальцами, словно насекомое усиками За стенами... Чувствовалась жизнь, но такая слабая Будто там находились люди в коме Или смертельно больные На пороге замер На секунду показалось Тьма еще больше сгустилась и подалась к нему Он качнулся ей навстречу И шагнул вперед Шаг Другой На третьем он остановился. Внутри было светлее, чем казалось снаружи. Не беспросветная тьма, а так, словно на глаза набросили серую вуаль. Большое помещение было практически пусто. Круглый стол в дальнем конце, на котором лежало что-то накрытое домотканной холстиной судя по очертаниям «человек», до да десяток свечей, расставленных на полу. Между Максом и столом, преграждая путь соляными столбами, застряли несколько фигур. В простых до платьях. головы низко опущены, длинные волосы падают на грудь, мешая разглядеть лица. Из-за бесформенности одеяний было непонятно — «Мужчины это или женщины?» «Что тебе надо, бур? Центральная фигура шагнула вперед, последнее слово, непонятное, она будто выплюнула. Бледное узкое лицо, темные провалы глазниц, изрядно битые сединой волосы. Женщину можно было назвать «красивой», если бы не изящная «худоба». Сумасшедший огонь, льющийся из глаз И странные судороги, кривившие губы Серое грубое одеяние, метущее подолом пол На груди черной кляксы расплескался замысловатый узор «Девочка» Макс отвел взгляд от стола и посмотрел на ведьму «Мне нужна девочка» Он не смотрел ведьме в лицо, мало ли что она умеет. Остановил взгляд на Хламидия. Как оказалось, напрасно». «Едва взгляд упал на узор, как тот зашевелился и, смеясь, начал перетекать с одной части груди на другую, черные линии, похожие на могильных червей, зацепили взгляд, да так, что не оторвать. Дурнота и слабость обхватила его липкими пальцами, мерзость, скользившая по одеянию одежды, лишала его сил, затягивала в себя». «Тебе надо было сразу уйти, Гур!» Глубокий властный голос Вот тут ошибку допустила ведьма Не надо было ей говорить «Еще пара минут, и Макс потерял бы сознание, но ее голос дал точку опоры, которой он лишился» Максим закрыл глаза, приходя в себя и, не поднимая век, сильно толкнул ведьму в грудь, что она отлетела к столу, проехав спиной по доскам пола. «Возьмите его!» Завизжала ведьма, потеряв свою спесь и величие. Фигуры в сером словно очнулись и одновременно подняли головы. Все-таки это были женщины, даже девушки – Длинные волосы, узкие лица и пустые глаза Лица, похожие, словно у близнецов Дверь за спиной с шумом захлопнулась Свечи, будто задутые огромным ртом Разом погасли А с боков раздались шуршащие шаги Свет исчез И наступила тьма Максим усмехнулся Потанцуем? «Девочки, нет света, значит и глаза не нужны». Он смежил веки и, раскинув руки в стороны, крутанулся по часовой стрелке. Пальцы щупали окружающее пространство и нащупал их всех». Не так уж и много. Шестеро, не считая четырех девушек, мешавших пройти к столу. Ему на закуску. Двое с правого бока, двое с левого и парочка со спины. Мужчины. Это хорошо, можно не церемониться. Сначала те, что справа. Первого, того, кто повыше и поплотнее. Так было по ощущениям. Он срубил ударом ноги. Мощно оттолкнулся левой ногой и врубился пяткой противнику в грудь. Тот отлетел вглубь помещения и сломанной куклой рухнул на пол. После удара Максим оказался совсем рядом со вторым врагом. Небольшой подшаг, стопа вонсилась в пах противника с такой силой, что того подбросило вверх. Не давая опомниться, Макс прихватил его за плечи и, дернув вниз, с хрустом вбил колено в лицо. Второй готов. Беремся за следующих. А следующие, наступающее. Сзади Уже накатывали на него, накатывали грамотно, не мешая друг другу. Видимо, еще не сообразив, что их противник ориентируется в темноте не хуже их самих. Враг, успевший первым, чем-то сильной и быстро ударил сверху. Чем? Да неважно, хоть битой, хоть ломом, хоть мечом. Ответ один – блок руки противника с одновременным ударом в висок. Максим крутанул запястье врага, заставляя его выронить оружие. Потянул руку на себя и резко дернул вниз. Плечевой сустав сухо щелкнул, ломаясь. Поворот. И противник полетел под ноги четвертому. Тот запнулся об упавшее тело и налетел горлом на кулак. Минус четыре. Но расслабляться некогда. Последняя пара на подходе. Дальше все просто. Пинок вниз живота, согнувший противника пополам. Той же ногой удар под колено последнему противнику. И резкий удар стопой в нос. Очередного противника Макс встретил прямым ударом вниз живота. Той же ногой, оттолкнувшись от согнувшегося противника, ударил в колено последнего. Нога нападавшего подломилась. Он упал и колено сочным хрустом впечаталось врагу в лицо. Потанцевали. Макс чуть расслабился. Напрасно. Первый нападавший начал подниматься. «Вот черт, от таких ударов вообще-то не встают». Но он вставал хоть и медленно, но уверенно Вслед за первым зашевелились и остальные Макс подхватил подмышки копошащегося у его ног И мощным движением отправил в сторону закрытого ставнями окна Тело проломило деревянную раму, выбило стекло и наполовину вывалилось наружу Упасть на улицу помешали брюки, зацепившиеся за острые осколки стекол. Серый свет залил комнату, нападавшие задвигались активнее, но Макс на них не смотрел. Его внимание приковало четверо девушек Они кружились рядом со столом Стоящая на коленях ведьма что-то напевала То переходя на низкие басовые частоты То срываясь на пронзительный визг От этого звука противники словно набирали сил Они окружали его Вот и повисший в окне зашевелился А судя по позе, у него был сломан позвоночник Из Максима же словно выкачивали силы Надо бежать Прости, девочки, я вернусь Подготовлюсь получше И вернусь Макс зарал Яростно и громко Сбивая мотив ведьмы И прыгнул на врагов Стоявшего между ним и спасительным окном ударил плечом в грудь, сбивая с ног Другого достал хлестким ударом пальцами по глазам В два прыжка преодолел расстояние, отделявшее его от окна За ногу выдернул застрявшего в нем и сиганул наружу В воздухе развернулся, как кошка И приземлился под окном лицом к фасаду Замер на миг, всматриваясь в маячившие за окном лица девушек А после побежал в сторону кладбища На ходу обернулся Шестеро крепких мужчин бодро высыпали из подъезда И устремились за ним До погоста было недалеко, метров триста Вот и первые надгробия Легко перепрыгивая низкие оградки Макс понесся в глубину кладбища Остановившись, оглянулся и присвистнул от удивления Зомби «Или кто там они были?» «Бодро топали за ним, а ведь не должны были!» «Нежить кладбищ не любит!» «Если земля освещена, конечно!» «Здесь, стало быть, нет!» Нырнув под нависшую над головой ветку, он запетлял по извилистым тропинкам, изредка оглядываясь. На невидимой границе старого и нового кладбищ зомби притормозили... Максим остановился в старой части, где вместо прямоугольных обелисков возвышались кресты и замысловатые надгробия с ятями в эпитафиях и повернулся к преследователям. Довольно ухмыльнулся и ткнул в сторону замершей в нерешительности нежити всеми известной фигурой, сложенной из трех пальцев. «Выкусите, черти!» Что? Нет ухода вам на Святую Землю. Вот и проваливайте к своей хозяйке. Присев на поваленное надгробие, он пробормотал. Прости, лежащий здесь, я не потревожу тебя. Зомби стояли, не шевелясь в, в него бельма неподвижных глаз. Сидеть под таким огнем было неуютно, и Макс, поднявшись теперь уже не торопясь, пошел в центр кладбища. Он шел до тех пор, пока неподвижные фигуры не скрылись за очередным поворотом поросшей травой тропинки. Опершись в кованую решетку ограды, он попытался вспомнить, что дед и Пелагея Дмитриевна рассказывали о ходячих мертяках. Собственно, мертвыми они не были, они были «нурами». Людьми, у которых забрали часть души, оставив маленький кусочек, чтобы можно было ими управлять. Но на освященную землю им хода не было. Как с ними бороться, Макс тоже знал. Знал, да забыл. Пелагея Дмитриевна рассказывала, надо вспомнить, он ведь кажется сам тогда этот разговор завел. Присев на корточки, он сосредоточился, уходя в себя. Ныряя на глубинные слои памяти Петр свержен 9 лет назад Ты к Пелагеи сходи, она многому научить может Чему? Травы знает, заговоры, как с нежитью бороться, как силы восстанавливать «Да много чего она знает, так что ты сходи, лишним не будет». Я согласно кивнул, от чего не сходить, только удивился, какая нежить. О чем дед говорит, может, сговариваться начал? «Ты отрок многого не знаешь, не видел, не пробовал, так что учись, пока такие учителя рядом, потом поздно будет». «А если ты в нечисть не веришь, так это не значит, что ее нет, понял?» «Да понял я, понял». А раз понял, так собирайся и валяй по холодку». Спорить я не стал. Мне и самому стало интересно, какими знаниями обладает Пелагея Дмитриевна, что о ней с таким уважением отзывается дед. С тех пор к тренировкам деда добавилась учеба у Пелагеи Дмитриевны. Не так многому я у нее научился, но то, чему она меня научила, впитал крепко. Работа с амулетами, травяные отвары на все случаи жизни, поиск пропавших вещей, работа с рамками и лозой. Вот и все. Времени у нас было мало. Со дна памяти неторопливо... Словно старинная субмарина из глубин океана, всплыло знание, когда-то поведанное ему Пелагеей Дмитриевной. Соль, игла, святая вода. Ладно, нежить, поборемся на вашем поле.